Термины, о значении которых чаще всего спрашивают на консультациях. Маленький словарь дефектолога для родителей и тех, кто хотел бы знать больше о жизни людей с особенностями развития. А. АЛАЛИЯ Отсутствие или сильно выраженное недоразвитие речи при нормальном слухе и первично сохранном интеллекте. Причиной аллалии чаще всего является повреждение речевых областей больших полушарий головного мозга при родах, заболевания мозга или травмы, перенесенные ребенком в раннем возрасте. Алалию подразделяют на моторную, больше страдает возможность говорить самостоятельно, сенсорную, больше нарушено понимание речи, и сенсомоторную, страдают и возможность самостоятельно говорить и понимание обращенной речи. При подозрении на алалию проводится неврологическая диагностика: ЭЭГ, ЭМГ, ЭНГ, МРТ головного мозга и другое. Диагноз выставляется только после проведения всех необходимых обследований. При диагностике алалию могут спутать с умственной отсталостью, аутизмом, нарушением слуха. Ангельмана синдром, Ранее синдром петрушки. Синдром счастливой марионетки. Генетическое заболевание, вызванное нарушением 15-й материнской хромосомы. Для этого нарушения характерны задержка психического развития, нарушение сна, эпилептические приступы, хаотические движения, особенно рук, частый беспричинный смех или улыбка, застывшее на лице счастливое выражение. Аспергера синдром нарушение, при котором наблюдается своеобразие социального взаимодействия, форм поведения и интересов при относительно нормальном развитии познавательной и коммуникативной сферы. В отличие от аутизма, при синдроме Аспергера не наблюдается общего отставания в речевом развитии, формировании навыков самообслуживания, отсутствия интереса к окружающему миру, но при этом часто наблюдается отставание в развитии моторной сферы, и нарушение координации движений. Исследователи до сих пор спорят, является ли синдром Аспергера отдельным нарушением или более легкой формой классического аутизма. Аутизм – расстройство развития, характеризующееся выраженным своеобразием всех сторон социального взаимодействия и коммуникации, ограниченным повторяющимся поведением. При этом нарушении больше всего страдает способность ребенка к социальной адаптации. Признаки нарушения проявляются до двух с половиной лет. Родственные состояния, при которых отмечаются более мягкие признаки и симптомы, относят к расстройствам аутистического спектра. При диагностике аутизм могут спутать с алалией, умственной отсталостью, нарушением слуха, детской шизофренией. B. Биполярно-аффективное расстройство, сокращенно БАР, ранее маниакально-депрессивный психоз. Психическое расстройство, проявляющееся в виде чередования аффективных состояний, маниакальных или гипоманиакальных, и депрессивных, а иногда и смешанных. У больного наблюдается быстрая смена симптомов мании, гипомании, во время которых больной активен, подвижен, находится в приподнятом настроении, почти не спит, и депрессии. Могут быть симптомы депрессии и мании одновременно, например, тоска со взвинченностью, беспокойством или эйфория с заторможенностью. Возможны многообразные варианты смешанных состояний. Лечение медикаментозное под наблюдением врача-психиатра. Бред несоответствующие реальности представления и умозаключения, в ошибочности которых больного невозможно разуверить. Бред выступает симптомом многих психических заболеваний, при этом его содержание может быть самым разнообразным. Бред преследования, отравления, ревности, величия и т.д. Различают бред двух видов. При первом нарушается когнитивная сфера. Больной подкрепляет свое искаженное суждение рядом субъективных доказательств, объединенных в якобы логическую систему. При втором нарушается сенсорная сфера. Бред носит образный характер с преобладанием грез и фантазий. В некоторых случаях бред сопровождается проявлениями страха, безотчетной тревоги, ощущением неясной опасности. Например, параноидный бред преследования – при котором больной каждый жест и поступок окружающих истолковывает как сговор, подачу знаков и так далее, и потому стремится убежать, скрыться. В. Вильямса синдром. Синдром лица эльфа. Генетическое заболевание, вызванное нарушением в седьмой хромосоме, либо связанное с наследственной предрасположенностью плода к нерезкому повышению витамина D в организме матери, Под воздействием солнца. Для детей с этим нарушением характерно своеобразное лицо эльфа, нависающие веки, опущенные щеки, большой рот, толстые оттопыренные губы, уменьшенный подбородок, широкий лоб, сдавленные с боков виски, глубокая переносица, нос с закругленным тупым концом, редкие брови, косо расположенные глазные щели, голубые глаза, звездчатые радужки, синеватые склеры, содружественное косоглазие. Г. Галлюцинации, патологическое нарушение перцептивной деятельности, выражающееся в восприятии объектов, которые в данный момент не воздействуют на соответствующие органы чувств. Галлюцинации возникают как результат непроизвольного, не зависящего от субъекта проецирования образов вовне, и локализации их в пространстве и времени, что ведет к переживанию этих возникших в сознании образов как объективной реальности. Галлюцинации могут быть зрительными, слуховыми, обонятельными, тактильными, вкусовыми. Галлоперидол. Препарат, относящийся к группе антипсихотических. Используется для симптоматического и поддерживающего лечения при шизофрении. Генетическое заболевание. Заболевание, которое возникает у человека из-за хромосомных мутаций и дефектов в генах, то есть в наследственном клеточном аппарате. Повреждения генетического аппарата приводят к серьезным и разнообразным проблемам психического и физического развития. Гиперактивность. Психическое нарушение развития ребенка при котором двигательная активность и возбудимость превышают норму. Для детей с гиперактивностью характерны импульсивность, неусидчивость, частые беспокойные движения рук, ног, суетливые действия, несоответствующие ситуации, невозможность играть или проводить досуг спокойно. Частое пребывание в заведенном состоянии, стремление часто и много говорить попытки ответить на вопрос, не дослушав его до конца. Частое стремление перебивать или вмешиваться в разговор, игры других детей. При подозрении на гиперактивность у ребенка необходима консультация невролога. Глиатилин – препарат, улучшающий передачу нервных импульсов в холинергических нейронах которые связаны с формированием двигательных навыков и следов в памяти при условно-рефлекторных процессах. Глицин – аминокислота, являющаяся нейромедиатором головного мозга, назначается при нарушении мозгового кровообращения, ослаблении нервной системы, тревоги, повышенной раздражительности, депрессивных состояниях. Д. Дауна-синдром. Довольно часто встречающийся генетический синдром, который связан с наличием одной лишней хромосомы в 21-й паре, которая может существовать отдельно, трисомия, или наслаиваться на другую хромосому, транслокация. Для синдрома характерны следующие внешние черты. Уменьшенный череп со скошенным затылком, большой язык, высовывающийся изо рта, миндалевидные глаза, скошенные брови, Плоская переносица, короткий искривленный мизинец, квадратные кисти со складкой, проходящей через всю ладонь. В настоящее время обучению и воспитанию детей с синдромом Дауна уделяется пристальное внимание. Дети признаны перспективными в плане обучения и дальнейшей социализации. Дельфинотерапия. Альтернативный метод психотерапии, в основании которого положено игровое взаимодействие человека и дельфинов. Дельфины охотно играют с детьми, внимательно относятся к ним, позволяют им гладить себя и плавать, держась за спинной плавник. Для сеансов дельфинотерапии отбираются контактные, привыкшие к взаимодействию с людьми дельфины. Но кроме них, в проведении терапии задействованы также психологи, дефектологи, педагоги, тренеры и ветеринары. В зависимости от показаний, сеансы дельфинотерапии могут быть индивидуальными, семейными, групповыми. Для детей и подростков возраста от 6 месяцев до 16 лет дельфинотерапия рекомендуется при умственной отсталости, аутизме, аллалии, синдроме Дауна, синдроме дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ. У взрослых дельфинотерапией корректируют пограничные формы нервно-психических расстройств навязчивые мысли и состояния, неврозы, фобии, депрессии, хроническую усталость, эмоциональное выгорание. Проводят реабилитацию людей, переживших тяжелые психологические травмы и стрессы в ходе аварий, стихийных бедствий, военных конфликтов. В настоящее время очевидно, что дельфинотерапия может давать хороший эффект при использовании ее в комплексной терапии, в сочетании с другими методами обучения и коррекции, но редко оказывает выраженный эффект при изолированном применении. Деменция. Снижение уровня интеллекта как следствие недоразвития или атрофии высших психических функций. Деменция может быть первичной, интеллект недоразвит вследствие наследственной болезни, врожденных повреждающих факторов, или вредных воздействий в ранний период развития ребенка. И вторичный – следствие атрофии психических функций из-за отсутствия упражнения, эмоционального подкрепления в результате воздействия постоянных повреждающих факторов – социальных, возрастных, лекарственных, болезненных. Детский церебральный паралич – ДЦП. Термин, объединяющий группу двигательных расстройств, возникающих вследствие повреждения различных мозговых структур в перинатальном периоде. Детский церебральный паралич может включать моно, геми, пара, тетрапараличи и парезы. Изменение мышечного тонуса, гиперкинезы, нарушение речи, шаткость походки, расстройство координации движений, частые падения. Отставание ребенка в моторном и психическом развитии. При ДЦП могут наблюдаться нарушения интеллекта, психические расстройства, эпилепсия, нарушения слуха и зрения. Дефектолог. Специалист, занимающийся развивающими занятиями с детьми, имеющими различные особенности развития. Деятельность дефектолога направлена преимущественно на интеллектуальное развитие. Занятия обычно комплексные и сочетают работу над логикой, восприятием, речью, мелкой моторикой и т.д. Существуют разные направления работы дефектологов в зависимости от того, с каким нарушением преимущественно работает специалист. Олигофренопедагог с нарушениями интеллекта. Логопед с нарушениями речи. Тифлопедагог с нарушениями зрения сурдопедагог с нарушениями слуха и так далее. Дизартрия. Выраженное нарушение произносительной стороны речи, связанное с поражением центрального отдела речи двигательного анализатора и нарушением нервно-мышечной передачи сигнала в артикуляционном аппарате. При дизартрии нарушается речевая моторика, звукопроизношение, речевое дыхание, Голос и просадическая сторона речи. При подозрении на дизартрию проводится неврологическая диагностика, ЭЭГ, ЭМГ, ЭНГ, МРТ головного мозга и другое. Логопедическое обследование устной и письменной речи. Коррекционная работа при дизартрии включает лечебное воздействие, медикаментозные курсы, ЛФК, массаж, ФТЛ, логопедические занятия, артикуляционную гимнастику, логопедический массаж. Дисграфия. Частичное расстройство процесса письма вследствие недостаточной сформированности или распада психических функций, участвующих в реализации и контроле письменной речи. Дисграфия проявляется стойкими, типичными и повторяющимися ошибками на письме, которые не исчезают самостоятельно, без целенаправленного обучения. Диагностика дисграфии включает анализ письменных работ, обследование устной и письменной речи по специальной методике. Коррекционная работа по преодолению дисграфии требует устранения нарушений звукопроизношения, развития фонематических процессов, лексики, грамматики, связанной речи, неречевых функций. Дислолия различные нарушения звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной проводимости артикуляционного аппарата. Дислолия выглядит как отсутствие, замена, смешение, искажение звуков в устной речи. При дислолии проводится логопедическое обследование строения и подвижности речевого аппарата, состояния звукопроизношения и фонематического слуха. Могут понадобиться дополнительные консультации стоматолога, невролога, отоларинголога. Логопедическое воздействие при дислолии включает три этапа подготовительный, формирование первичных произносительных навыков, формирование коммуникативных навыков. Дислексия. Расстройство навыков чтения, вызванное недостаточной сформированностью или распадом психических функций, участвующих в осуществлении процесса чтения. Основными признаками дислексии являются стойкость, типичность и повторяемость ошибок при чтении, смешение и замена звуков, побуквенное чтение, искажение слоговой структуры слова, аграмматизмы, нарушение понимания прочитанного. При диагностике дислексии проводится оценка уровня сформированности устной речи, письма, чтения, неречевых функций. Для преодоления дислексии необходимо развитие нарушенных сторон устной речи, звукопроизношения, фонематических процессов, словаря, грамматического строя, связанной речи и неречевых процессов. Дюшенна миопатия Генетическое заболевание, представляющее собой одну из самых тяжелых форм первичной мышечной дистрофии. Миопатия душена проявляется в раннем детстве, характеризуется тенденцией к быстрому прогрессированию и в большинстве случаев приводит к летальному исходу еще до достижения пациентам 25-летнего возраста. Отличительной чертой патологии считается то, что страдают от нее преимущественно мальчики, а девочки за редким исключением являются лишь носителями дефектного гена, передающегося наследственным путем выражается в постепенной атрофии групп мышц, начиная с мышц ног, потери способности передвигаться самостоятельно. Может сопровождаться нарушениями эмоциональной сферы, речи, интеллекта. Заболевание мало изучено, лечение на сегодняшний день симптоматическое, позволяющее несколько замедлить процесс распада двигательных функций. При диагностике миопатию Дюшена могут спутать с ДЦП аутизмом, умственной отсталостью, алалией. З. Задержка психического развития. З.П.Р. Нарушение нормального темпа психического развития, когда отдельные психические функции память, внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера отстают в своем развитии от психологических норм для данного возраста. ЗПР как психолого-педагогический диагноз ставился только в дошкольном и младшем школьном возрасте. Если к окончанию этого периода оставались признаки недоразвития психических функций, то говорят уже об умственной отсталости. И. Инклюзия. Образовательная. Форма обучения, при которой ребенку предоставляется право посещать обычную школу, Но для этого создается необходимая адаптированная образовательная среда. И оказываются поддерживающие услуги. Полное включение означает, что все ученики, независимо от вида, тяжести и характера нарушения развития, обучаются в общеобразовательном классе, получая, если требуются, дополнительные услуги, извлекая пользу из совместного обучения со своими здоровыми сверстниками. Интеграция. Образовательное. Выборочное помещение учеников с особенностями психического развития в общеобразовательные школы. Сторонники данного подхода считают, что ученик должен заслужить возможность обучаться в обычной общеобразовательной школе, продемонстрировать свои способности, справляться с ее программой. Детям с отклонениями в развитии оказывают и традиционные формы услуг. Они посещают массовую школу, но учатся в специальных классах, не включаясь в процесс совместного обучения с остальными детьми. То есть имеет место частичная интеграция. Ипотерапия. Метод реабилитации посредством лечебной верховой езды. Уникальность ипотерапии заключается в гармоничном сочетании телесно-ориентированных и когнитивных приемов воздействия на психику. Лечебная верховая езда в целом оказывает биомеханическое воздействие на организм человека, укрепляя его. Например, она передает всаднику двигательные импульсы, аналогичные движениям человека при ходьбе. Движение мышц спины лошади, состоящие из множества элементов, оказывают массирующее и мягкое разогревающее воздействие на мышцы ног всадника и органы малого таза что усиливает кровоток в конечностях. Для того, чтобы сохранить правильную посадку во время верховой езды, всадник должен удерживать равновесие, координировать и синхронизировать свои движения. Верховая езда стимулирует развитие мелкой моторики, усидчивость и улучшает гармоничное восприятие окружающего мира у пациентов, в том числе с нарушением психики различной тяжести. Важно, что в процессе реабилитации происходит последовательный перенос приобретенных физических, коммуникативных и прочих навыков из ситуации верховой езды в повседневную жизнь. Ипотерапия применяется для работы с неврологическими и другими нарушениями, такими как аутизм, церебральный паралич, артрит, рассеянный склероз, последствия черепно-мозговых травм, инсульт, травмы спинного мозга, поведенческие и психические расстройства, нарушения зрения и слуха. Ипотерапия позволяет добиться неплохих результатов в сочетании с другими методами терапии и коррекционной работой. К. Канистерапия. Метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак. Канистерапию используют в медицинской и социальной реабилитации. Канистерапия может использоваться как психотерапевтическая методика, способствующая развитию умственных и эмоциональных способностей, улучшению двигательных функций и моторики, а также для усиления эффективности развития личности при коррекции, реабилитации и социальной адаптации детей с особенностями развития. Собаки обладают некоторыми качествами, сходными с человеческими, эмоциональностью способностью выражать свои переживания действиями, звуками, мимикой, реакцией на коммуникативные инициативы человека. Кроме того, они легко обучаются вербальным командам и охотно им подчиняются. Канистерапия применяется в работе с детьми с аутизмом, ДЦП, умственной отсталостью, аллалией, психологическими проблемами. Канистерапия показывает хорошие результаты в сочетании с другими методами терапии и коррекционной работы. Кинезотерапия. Один из методов лечения заболеваний позвоночника и суставов. Основана на выполнении определенных упражнений, способствующих восстановлению работы опорно-двигательной системы человека. В России обычно включена ВЛФК. Кортексин. Препарат, обладающий церебропротекторным, ноотропным и противосудорожным действием. Препарат снижает токсические эффекты нейротропных веществ, улучшает процессы обучения и памяти, стимулирует репаративные процессы в головном мозге, ускоряет восстановление его функций после стрессорных воздействий. Л. Лицитин. Фосфатидилхолин образование которое содержится во всех животных и растительных тканях. Значительное количество лицетинов находится в яичном желтке и эритроцитах. Из лицетина состоит 50% печени, треть мозговых изолирующих и защитных тканей, окружающих головной и спинной мозг. Лицетин необходим организму как строительный материал для обновления поврежденных клеток, Играет ключевую роль в обеспечении работы мозга и нервной системы. Логоневроз. Невротическое расстройство с преимущественным поражением речевой функции. Проявляется в виде мутизма, молчания или заикания. Возникает в результате психической травмы, содержание которой отражается в картине заболевания. С течением времени смягчается характеризуется общеневротическими проявлениями – снижение самооценки, рост тревожности, подавленное настроение, вегетативные расстройства, а также невротическим поражением речи, в частности, в виде логофобии – страха речи. Мучительное предчувствие неполноценности своего высказывания блокирует механизм звукопроизнесения. Лечение проводится преимущественно методами психотерапии. Логопед. Специалист, который работает над устранением различных дефектов речи, как у детей, так и у взрослых. Логопед обычно работает не только над коррекцией звукопроизношения, но и над всеми сторонами речи. Активизация речи у неговорящих, речевое дыхание, понимание обращенной речи, правильное звукоизвлечение, а также занимается смежными с развитием речи областями, вниманием, восприятием, мелкой моторикой. М. Мартина-Белл-синдром. Синдром ломкой х хромосомы Развивается в результате мутации гена FMR1 в X-хромосоме. У детей с этим синдромом увеличена голова, большие оттопыренные уши, недоразвитие средней части лица, и увеличение нижней челюсти. Характерная двигательная расторможенность, тревожность, аффективная возбудимость, боязливость, нарушение внимания. У мальчиков часто встречаются аутичные черты. При диагностике синдром Мартина Белл можно спутать с аутизмом. Meltdown – нервный срыв у людей с аутизмом при сенсорной перегрузке. Включает в себя резкую реакцию, которая может выражаться в злости, криках, агрессии и слезах. В случае мелддауна лучше оставить аутичного человека наедине в спокойной обстановке. Мелтдаун не является вспышкой гнева или истерикой. Поскольку у них разная природа и значение, Мелтдаун это естественная реакция, а не способ привлечь к себе внимание или добиться чего-либо. Микрополяризация – лечебный аппаратный метод, позволяющий изменять функциональное состояние различных звеньев центральной нервной системы под действием малого постоянного тока. Методику чаще всего применяют для помощи детям при аутизме, задержках развития различного генеза, различных формах аллолии. Минимальная мозговая дисфункция – ММД. Общий термин для обозначения ряда поведенческих, познавательных и эмоциональных расстройств, наблюдаемых у маленьких детей. Этот термин обычно предназначается для случаев, при которых можно было бы ожидать обнаружить некоторое органическое расстройство, но оно не обнаруживается. Обычно в разряд ММД включаются расстройства внимания, гиперкинезия, импульсивность, различная микросимптоматика, и любая из ряда учебных и языковых неспособностей – дислексия, дискалькулия. Исследователи до сих пор спорят, правомерно ли выделение ММД в отдельный синдром. В классификационных схемах как термин ММД на сегодняшний день не используется, оставаясь условным обозначением суммы различных заболеваний с предположительно сходными механизмами. Мутизм. Отказ от активной речи возникает преимущественно в школьном возрасте в результате психической травмы. Представляет собой невротическую реакцию на психотравмирующую ситуацию. Мутизм может быть тотальным, полное и постоянное молчание, или чаще избирательным, проявляющимся лишь в определенных случаях, нередко возникает на фоне заикания. Если мутизм у ребенка сохраняется длительное время, это может привести к задержке психического развития. Прогноз в большинстве случаев благоприятный, устранение психотерапевтическими методами патологических реакций на травму способствует полному исчезновению мутизма. В тех случаях, когда мутизм является симптомом детского аутизма или детской шизофрении, Его преодоление зависит от успешности коррекции основного нарушения. Н. Нейролептики. Антипсихотические препараты. Группа препаратов, которые сочетают в своем действии седативный, устраняющий возбуждение, беспокойство, страх, и антипсихотический, устраняющий продуктивную, галлюцинации, бред и т.д. симптоматику, эффекты. К нейролептикам относятся следующие препараты. Флорпромазин, аминазин, прамазин, алимимозин, терален, левомепромазин, тизерцин, пипатиазин, тиоридозин, миллерилсанапакс, пирицеазин, неулептил, трифлоопирозин, трифтазин, тиопропирозин, мажептил, флуфиназил, мадитен, перфиназин, этапирозин, галапиридол, Трифлупириод, трисидил, пимазит, хлорпротиксен, труксал, зуклопентиксол, клопиксол, флупентиксол, флуанксол, сульпирит, эгланил, теаприт, теапридал, амисульпирит, солиан, клозапин, азалептин, лепонекс, кветиапин, сироквель, аланзипин, зипрекса, риспириадин. Рисполепт, зипрозидон, арипрозол. Нейротипичный ребенок. Ребенок без особенностей развития. Ноотропные препараты. Группа препаратов для активации резервов мозга. Препараты избирательно активизируют энергетический обмен в клетках головного мозга, вовлекают нейроны, резервные или находящиеся под воздействием медленно-волновых процессов формирование процессов альфа и бета ритмической активности. К группе ноотропов относятся ноотропил, пирацетам, пикамилон, нооклерин, ноопепт, пантагам, пантокальцин, энцефабол, мимоплант, луцетам, финотропил, набен, картексин, инстинон, кавинтон, стугерон, винпацетин, комбитропил, церебразелин и другие. О. Обсессивно-компульсивное расстройство, сокращенно ОКР. Ананкастический невроз, компульсивный невроз. Состояние, при котором самым ярким симптомом является ощущение непреодолимого желания выполнять определенное действие, развивать какие-либо идеи, вспоминать события прошлого или размышлять по поводу абстрактной темы. Нежелательные мысли, которые одолевают настойчивость слов и идей, размышлений или цепей мыслей, воспринимаются человеком как неадекватные и бессмысленные. Обсессивные побуждения или идеи воспринимаются личностью как чуждые, но в то же время зародившиеся в ней самой. Обсессивными действиями могут быть ритуальные поступки, направленные на то, чтобы ослабить тревогу, например, мытье рук как спасение от заражения. Попытки отогнать непрошенные мысли или побуждения могут привести к сильной тревоге. Общее недоразвитие речи, сокращенно ОНР. Различные сложные речевые расстройства, при которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне речи. При общем недоразвитии речи у детей часто наблюдаются различные отклонения в двигательной сфере, Недостаточность общей моторики, тонкой моторики кистей и пальцев рук, артикуляционных и мимических движений. Самый тяжелый уровень ОНР – первый, самый легкий – четвертый. П. Первозимное нарушение развития. Группа поведенческих нарушений, которые характеризуются расстройством социализации, общения и личностной интеграции в обществе. Предполагается, что эта группа заболеваний связана с генетическими факторами, однако точная причина их происхождения пока остается неизвестной. К первозивным нарушениям развития отнесены пять состояний. Классический аутизм, синдром Ретта, детское дезинтегративное расстройство, синдром Аспергера, первозивное расстройство, не классифицированное в других рубриках. Прадера-Вилли-синдром. Генетическое заболевание, связанное с поражением 15-й отцовской хромосомы. Данное заболевание отличается широким спектром признаков, но к основным относят ожирение в сочетании с низким ростом, сниженным интеллектом и снижением функции половых желез. Р. Ретто-синдром. Генетическое заболевание. На сегодняшний день считается, что к заболеванию приводят мутации в гене МЕСР2. Поражает преимущественно девочек, у мальчиков данное генетическое нарушение несовместимо с жизнью. Развитие ребенка до 6-18 месяцев протекает нормально, но потом у девочки начинают пропадать приобретенные речевые, двигательные и предметно-ролевые навыки. Характерными являются стереотипные, однообразные движения рук, их потирание, заламывание при этом не носящие целенаправленного характера, мытье рук. Задержки и остановки дыхания. Речь затрудняется, ответы становятся однообразными или эхололическими. Временами речь совсем пропадает, мутизм. Возможны приступы насильственного смеха вместе с приступами импульсивного поведения. Появляются эпилептические приступы. При диагностике синдром Ретта могут перепутать с аутизмом. С. Сенсорная депривация. Продолжительное уменьшение количества сенсорных впечатлений, поступающих по нашим каналам восприятия. Это состояние, при котором возникает некий сенсорный и эмоциональный голод, когда происходит острое снижение объема поступающей информации. Недостаток восприятия приводит к тому, что активизируется воображение, Могут появиться зрительные галлюцинации и иллюзии, которые воспринимаются человеком как ненормальные, хотя являются всего лишь защитной реакцией психики. При длительной депривации у человека развивается неустойчивость психики, нарушение процессов мышления, эмоциональная лобильность, перемены в настроении, нарушение сна. Под сенсорной депривацией у детей подразумевается нарушение чувствительности от поступающих из внешнего мира сигналов. У детей это нарушение может привести к отставанию в умственном и психическом развитии, недоразвитию двигательных навыков. Чаще встречается зрительная и слуховая депривация. Опасность представляет лишение тактильного зрительного голосового контакта с матерью в первые месяцы жизни. Дети, воспитываемые в интернатах, не имеющие семьи, склонны испытывать недостаток в новых впечатлениях, поскольку постоянно находятся в одних и тех же условиях. Сенсорная интеграция. Сенсорная интеграционная терапия. Процесс, во время которого нервная система человека получает информацию от всех органов чувств. Осязание, вестибулярный аппарат, ощущение тела или проприоцепция. Обоняние, зрение, слух. Затем организует их и интерпретирует так, чтобы они могли быть использованы в целенаправленной деятельности. Сенсорная интеграция — это адаптационная реакция, служащая для выполнения определенного действия, принятия соответственного положения тела и тому подобное. При возникновении нарушений обработки сенсорных сигналов появляются дисфункции в моторном, познавательном развитии, а также в поведенческих характеристиках. Впервые понятие сенсорной интеграции как метода коррекционной работы было сформулировано Джин Айрес, лечебным педагогом и эрготерапевтом. Впоследствии ею был разработан метод терапевтического вмешательства, целью которого является устранение нарушений в сфере сенсорной интеграции. Данный метод включает в себя, собственно, теорию сенсорной интеграции, Методику оценки уровня развития данной сферы и составления комплекса упражнений, которые используются при работе с конкретным человеком. Целью терапии сенсорной интеграции является усиление, балансирование и развитие обработки сенсорных стимулов центральной нервной системой. Сенсорная интеграция успешно применяется при аутизме, детской шизофрении, умственной отсталости, генетических нарушениях. Применение элементов сенсорной интеграции будет полезно всем категориям детей с особенностями развития. Стимминг – самостимулирующее поведение. Повторяющиеся действия при аутизме, например, постукивание пальцами, раскачивание из стороны в сторону, повторение одной и той же фразы, вращение кистями рук и так далее. Большинство видов стимминга совершенно безвредны, Некоторые аутичные люди могут не замечать, когда у них начинает проявляться стиминг. Стиминг помогает аутичным людям успокоиться, справиться с внешними раздражителями, сосредоточиться. Он может также служить выражением эмоций. Иногда стимингом называют не только повторяющиеся действия, но любые действия, которые приносят аутичному человеку позитивные эмоции и успокоение. Например, наблюдение за определенными текстурами, действиями, цветами, предпочтение определенных запахов, вкусов и прочее. Т. Томатис терапия. Метод Томатис. Это система аудиовокальных тренировок, разработанная французским оталарингологом Альфредом Томатисом. Тренировки представляют собой сенсорную стимуляцию через наушники с помощью беспроводной гарнитуры. Передача звуковых вибраций и колебаний осуществляется намного эффективнее благодаря воздушной и костной проводимости. Музыка воздействует на молоточек, стремечко и мышцы, провоцирует двигательную активность улитки и вестибулярной мембраны. В ходе подачи звуковой вибрации возникает электроимпульс, благодаря которому мозговая деятельность поддается дополнительной стимуляции. Чаще всего метод Томатис Рекомендован к использованию при нарушениях слуха, речевых расстройствах, проблемах с концентрацией внимания, моторно-двигательных расстройствах, аутизме. У. Умственная отсталость. Врожденная или приобретенная в раннем возрасте задержка либо неполное развитие психики, проявляющаяся нарушением интеллекта, вызванные патологией головного мозга и ведущие к нарушению социальной адаптации. Проявляется в первую очередь в отношении интеллектуальных показателей, но также влияет и на развитие эмоций, воли, речи, общей и мелкой моторики. Ф. Фенибут. Препарат, сочетающий в себе свойства ноотропных препаратов и в то же время обладающий транквилизирующим действием. Назначается при астенических и тревожно-невротических состояниях, беспокойстве, бессоннице гиперактивности, тиках, заикании, нарушениях сна. Фенилкетонурия. Наследственное заболевание, связанное с нарушением метаболизма аминокислоты фенилаланина. При несоблюдении низкобелковой диеты сопровождается накоплением фенилаланина и его токсических продуктов, что приводит к тяжелому поражению нервной системы, проявляющемуся в виде нарушения умственного развития. Одно из немногих наследственных заболеваний, поддающихся успешному лечению. Фобия. Навязчивые, неадекватные переживания страхов, конкретного содержания, охватывающих в определенной обстановке и сопровождающихся вегетативными проявлениями, сердцебиение, обильный пот и т.д. Фобии встречаются в рамках неврозов, психозов, и органических заболеваний головного мозга. При невротических фобиях больные, как правило, осознают необоснованность своих страхов, относятся к ним как к болезненным и субъективно-мучительным переживаниям, которые они не в силах контролировать. Если пациент не обнаруживает понимание необоснованности своих страхов, то чаще это не фобии, а патологические сомнения, бред. Фобии имеют определенные поведенческие проявления, цель которых — избегание предмета фобии или уменьшение страха с помощью навязчивых ритуализованных действий. Х. Хилирование. Очищение организма от тяжелых металлов, ртути и других. В настоящее время этот метод лечения от аутизма признан неэффективным и вредным. Холдинг-терапия. Терапия удерживанием, суть которой состоит в удерживании и преодолении сопротивления аутичных детей до тех пор, пока ребенок не откажется от противодействия. В основе лежит теория, что нарушение базового доверия приводит к противостоянию ребенка окружающим его людям, что и проявляется в патологических поведенческих реакциях и регрессе речи. Длительное время использовался в комплексной терапии аутизма. В настоящее время метод признан неэффективным, а порой и приносящим серьезный вред эмоциональному состоянию ребенка. ША Шизофрения. Психическое расстройство, связанное с распадом процессов мышления и эмоциональных реакций. Шизофренические расстройства отличаются характерными фундаментальными расстройствами мышления и восприятия, а также неадекватным или сниженным аффектом. Наиболее частыми проявлениями болезни являются слуховые галлюцинации, параноидный или фантастический бред, либо дезорганизованность речи и мышления на фоне значительной социальной дисфункции и нарушения работоспособности. Э. Эпилепсия – хроническое нервно-психическое заболевание, проявляющееся в виде судорожных припадков с помрачением сознания, а также постепенным развитием своеобразных черт личности. Чрезмерный педантизм, вязкость мышления и поведения, резкая смена настроений и других. Большинство детей, страдающих эпилепсией, способны обучаться в массовой школе, при этом педагогам необходимо овладеть навыками помощи этим детям при припадках. Иногда эпилепсия проявляется также в снижении умственных способностей. В этом случае рекомендован переход на коррекционную форму обучения. Эхололия. Автоматическое повторение чужих слов, наблюдаемое при некоторых нарушениях психики. Аутизм, шизофрения, поражение лобных долей мозга у детей и взрослых. Иногда эхолалия встречается и у нормально развивающихся детей, как один из ранних этапов становления речи.